Глава двадцать седьмая. Генератор чудес. Машину сильно трясло. Последние события заставили Алексеева ехать гораздо быстрее, выбирая для этого запорошенные снегом железнодорожные пути. Однако и на них было достаточно неровностей, вызванных снежными барханами и наледями, чтобы движение явно ощущалось пассажирами. «Как ты меня вычислил?» Тихо спросил людоеду, листающего записную книжку Николая. «Я вообще-то про варяга подумал. Он ведь дружил с отцом. А как я узнал из этого блокнота? Отец был в артели еще до войны. Ну, я сказал фразу, которую вербовщик пользовался, а отреагировал не варяг, а ты. Хитер-бобер!» Как-то досадливо фыркнул крест. Казалось, он был очень недоволен собой и тем, что позволил себе раскрыть. «Вот уж не думал, что в этой книженце что-то подобное можно было вычитать. А зачем надо было от нас это скрывать? А зачем вам это надо было знать? Если это строжайшая тайна, то я обязан молчать. Я военный человек. А понятие «уметь хранить государственную и военную тайну» подразумевает, что я молоть языком и среди своих не буду. Да и права не имею». «Понятно. А про иммунитет к псеволкам это тоже секрет?» Васнецов уставился на собеседника. «А что ты ляпнул тогда про Морлоков?» Вопросом на вопрос ответил людоед. «Ну, что иммунитет только у них?» «А что это так? Видишь ли, раньше, когда было еще тепло, были такие маленькие летающие хреновины. Пчелами назывались». «Да знаю я, что такое пчелы», — досадливо поморщился Николай. «Что ты со мной как с дураком разговариваешь?» — Ну, молодец, что знаешь. Так вот, они кусались. Одни люди могли от одного укуса коньки отбросить, а другими десять пчелиных жал нипочем. Свойства организма, понимаешь? — Но ты ведь единственный человек, у которого такой иммунитет от люпусов. — Да с чего ты взял? — засмеялся Крест. — Ты что, всех людей знаешь? — Пока я в лазарете у конфедератов парился, Славик многое про тебя услышал от бойцов. И они говорили, что нет больше людей, на которых пси не могут воздействовать своим обращением. «Идиоты!» — хмыкнул Илья. «Но «Ну, мало ли кто что болтает. Нету больше, говоришь. А вот в этой кабине сидят как минимум два человека уже, у кого этот иммунитет есть». «Чего?» — удивился Николай. «В Битцевском парке тебя волк не успел обратить, а на базе листопада они просто не смогли. Ты же подглядывал за мной». Ты не выполнил моих рекомендаций мог стать обращенным. Но несколько пси-волков так и не смогли ничего с тобой сделать. Что за фигня, а, Коля?» Крест лукаво на него посмотрел. «Я... я не знаю». Вознецов растерянно пожал плечами. «Ну так и я не знаю». «А откуда вообще эти волки появились? Невероятно просто». «Почему невероятно? Ты просто мало знаешь о животном мире. Вот, например, зверек один» куница, кажется, или что-то в этом роде. Охотится на зайца и гипнотизирует его. Выскакивает перед зайцем и начинает танцевать, самым натуральным образом. А зайц тупо смотрит на это, пока охотник не схватит его за горло. Были в живой природе жуки, которые имели всегда при себе химическое оружие. Вот у Саддама его не оказалось, а у этих жуков запросто. Так они защищались от врагов. Смешивались в брюхе два компонента, и он под большим давлением выстреливал из собственной задницы раскаленную струю химиката в назойливого супостата. Вот бы Садаму так, верно? Кому? Да ладно, неважно теперь уже. Слушай дальше. Крабы в морях жили с похожим свойством. Тоже стреляли. Взводили клешню, как курок револьвера, и хлоп! Противник оглушен на расстоянии. А были еще Рыбки которые знали законы баллистики. Они плевались водой в мух и жуков, которые сидели на веточках над водоемом и избивали их, чтобы съесть. При этом рыбка каким-то образом учитывала преломление лучей, проходящих через воду. Ведь целилась она из-под воды. Ты такое можешь себе представить? Наверное, нет. — Это что, правда? — Правда, и далеко не предел. Природа творила настоящие чудеса. Один человек чего стоит далеко не совершенное в биологическом плане существо, умудрилось добиться небывалых успехов в развитии и вдобавок захреначить эти успехи тотальным ядерным погромом. А теперь человек сидит и башкой мотает. Во, блин, облажался ты как! Вот тебе и чудеса природы. И пока природа жива, она продолжает творить, естественно, подстраиваясь под сложившиеся условия. Конечно, странно, что такие звери появились всего за считанные годы. Может, радиация и прочая гадость тому виной. Кто его знает? Может, объяснение в том, что природа очень недовольна нами? Вот и наслала на нас всю эту заразу. Хотя, по мне, крысы-мутанты, черви, про которых вы рассказывали, и пси-волки — куда меньше зло, чем иные представители нашего с тобой вида. — Природа недовольна? По-твоему, она обладает разумом? — Николай скептически посмотрел на людоеда. Природа живая, она создала растения, животных, нас, разум. Конечно, после всего, что произошло, это с натяжкой можно назвать разумом. То, что в наших головах. Может, разум поразумнее был в головах дельфинов? И тем не менее, мы тоже разумны. Худо-бедно. Но появление разума из того, что дала природа, разве не говорит о разумности ее самой? разумности всей материи, из которой состоит Вселенная. «Нет или есть тот самый бог-создатель?» «Инквизиции на тебя нет, еретик», — пробормотал варяг, глядя в перископ. «Это, надеюсь, шутка?» — людоед посмотрел на Искателя. «Разумеется, шутка. Вообще, тебя иногда интересно слушать. Даже иной раз не верится, что такие вещи говорит серийный убийца». Яхонтов не отрывался от наблюдения. «Это тоже, надеюсь, шутка?» «А вот это хрен его знает». Гваряк пожал плечами. «Да ну тебя в самом деле!» Махнул рукой Илья и разлегся на сиденье. «Я спать. Если кого грохнуть надо, будите. Я завсегда». «Гриша, может, объявишь приказ сдать всем оружие?» Подполковник Васнецов вложил написанную от руки записку, констатирующую смерть Лишенко в его личное дело, и завязал белый шнурок, скрепив красную корку дела. «Эх, Степан, Степан!» — вздохнул Коновалов и убрал личное дело в сейф. «Нет, Володя, боюсь, не так поймут. Наверху война, а я приказываю сдать оружие. Все на взводе, сам видишь. Чего доброго, полить и по мне начнут». Полковник покачал головой и горько усмехнулся. «Ну, как знаешь, может, ты и прав», — Владимир вздохнул. «Да я не знаю, прав я или нет. Сам ни в чем не уверен. «Выбраться отсюда охота, своих повидать, что с ними?» «Но нельзя!» «Да и не один я такой. У всех там кто-то остался». Подполковник, соглашаясь, покачал головой. Он, к своему стыду, гнал от себя мысли о своей семье, жене и непутевой дочери. «А что там, вроде две лодки и объект Среда на связь выходили, да?» Васнецов решил уйти от разговора о родных. «Да, было дело». «И что там?» Одна лодка доложила, что благополучно выпустила все ракеты по заданным целям. Торпедировала лодку противника и какой-то транспорт. Но вроде нейтральный. Вот со второй лодкой что-то непонятное. Сбивчивая информация. Вроде на ней конфликт какой-то вспыхнул. Там капитан отказался работать по целям. Сказал, что военные конвои топить будет, а ядерные ракеты по городам противника не запустит. Мол, они засекли три вражеских стратегических бомбардировщика, которые выбросили свои ракеты в океан и повернули обратно. Ну и на борту там какой-то отряд морских диверсантов, которых они на Ян-Мейн вроде высаживали для закладки особых фугасов у военной базы. Они, эти диверсанты, пытаются теперь взять контроль над лодкой в свои руки. Зачем? Как зачем? Отстранить капитана и запустить ракеты. Короче, дело дрянь. И знаешь, что самое интересное? Что? Похоже, что там на лодке те самые моряки, что у нас недавно были. И вроде основную бучу против капитана поднял этот нервный Коплей. Помнишь его? Который в самоволку еще в метро бегал. Фамилия у него еще такая интересная. Крест? Да, Крест. Николай чуть не поперхнулся слюной и уставился на спящего людоеда. Капитан-лейтенант Крест? Морской диверсант? Да вот же он. Перед ним. Спит безмятежно. Это наверняка он. Васнецов судорожно перевернул страницу и стал читать дальше. А с чего ты взял, что это именно они были? Коновалов пожал плечами. Ну, они же вроде назывались парус. А речь на лодке идет именно о каких-то парусниках. И что какой-то крест захватил оружейку на лодке и заминировал реактор. Дескать, если их сомнут сторонники капитана лодки, он взорвет ее. И вроде у него не простая мина, а ядерный диверсионный фугас. Из тех, что они на Ян-Мае не закладывали. Представь, что там будет. Сам фугас плюс два реактора, плюс ракета с ядерной боевой частью. Плюс у них четыре торпеды, оснащены ядерными головками. Рванет на полсотни мегатонн. Николай продолжал читать дневник, каждый раз даривший ему новые шокирующие откровения. Но даже в тот миг, когда он понял, что у него был дядя, и тогда, когда он понял, что именно его дядя вел записи в этом ежедневнике, он не испытал того шока, как сейчас. Расплывчатые строки о людях, которых он не знал, которых давно не было, и чьи образы трудно было себе представить, и приходилось уповать лишь на свое богатое воображение, чтобы хоть как-то вдохнуть жизнь в эти холодные, потускневшие от времени строки. И вдруг... Эти строки ожили образом реального и знакомого человека, который стоит поднять глаза повыше строк, окажется в поле зрения. Спящий, видимо, не подозревающий, что за записи находится в блокноте, который он сам передал по просьбе сталкеров Николаю. Варяк, тихо позвал Николай. Чего? Яхонтов оторвался от перископа и обернулся. Варяк, скажи Юрий, чтобы остановился, мне облегчиться надо. «А чего ты шепотом?» «Да чтобы Лью не разбудить. Попроси Юру, а?» «Ладно, Юра!» Яхонтов тронул плечо космонавта. «Притормози на пяток минут». Луноход остановился. Варяк, пошли со мной, покараулишь». Искатель кивнул, подбирая стоящий в углу автомат. На улице уже стемнело. Николай даже не мог вспомнить, какой день они уже в пути. В дороге сложно было уследить за временем. Уже казалось, что привал у каннибалов был уже очень давно. Хотя, может, прошел день или два. В стороне от железнодорожной насыпи, по которой они ехали, виднелись торчащие из сугробов, обгоревшие остатки крыш деревенских домиков. Никаких признаков жизни тут не было. Только несколько верениц звериных следов, пересекающих друг друга. — Слушай, варяк, я... я тут такое вычитал, вот взгляни. «Так темно уже на улице, я не прочту. Что там?» Короче, людоед был на подводной лодке. Их на какой-то остров с натовской базой высаживали. Он закладывал там ядерные диверсионные фугасы. Сбивчивый, на одном дыхании принялся рассказывать Васнецов. Варяк слушал спокойно и терпеливо. То хмурясь, то поднимая одну бровь, то щурясь, то качая головой. Наконец, когда Николай закончил говорить, Он медленно оперся спиной на луноход и посмотрел на вершину одинокого дерева неподалеку. Значит, он застрелил капитана субмарины, овладел ключом для запуска ракет и произвел пуск по целям? — Именно. — Ну, вообще-то он правильно поступил. Варяг пожал плечами. — Что? Как же, как же так? — изумился Николай. — Коля, есть солдат, есть приказ, есть война. Капитан Лодки совершил непростое воинское преступление. Он нарушил присягу. Человек, которому вверено стратегическое оружие, нарушил свою главную обязанность — применить его согласно самой концепции ядерного сдерживания. Я не понимаю. Ядерное оружие было создано для разрушения и подавления воли того, на кого обладатель этого оружия оказывал давление. Но позже, когда ядерная монополия была нарушена, Появилась эта самая концепция ядерного сдерживания. То есть это чудовищное оружие, как ни парадоксально это звучит, было призвано удерживать мир без войны, поскольку тот, кто решит применить атомную бомбу, не будет уверен в том, что такую же бомбу не применят в ответ против него. Мир зиждался на страхе возможного в случае нарушения этого мира апокалипсиса. Можно, конечно, воздержаться в ядерной войне от применения ядерного оружия, но никто не воспримет это как акт гуманизма и доброй воли. Это будет восприниматься исключительно как слабость, безволие и трусость. И в этом случае удары будут наноситься с большой силой и ожесточенностью. Слабых презирают, тех, кто не дает сдачи, опускают. И еще, представь, что кто-то воздержался от пуска ракет, И эти ракеты не поразили аэродром, с которого позже взлетят стратегические ракетоносцы. Непущенные ракеты не поразили базу атомных подводных лодок, командный пункт стратегическими силами, ракетные шахты. 10 незапущенных ракет стали причиной того, что были запущены 100 ракет. Ты не думал об этом? Варяк принялся забивать свою трубку табаком. Нет, не думал. Я думал о том, что если бы все те, в чьих руках было это оружие, разом отказались бы его применить, то ничего бы не произошло, катастрофа бы не случилась. Это, к сожалению, невозможно. На тот момент уже весь мир полыхал. Вот именно. И каждый у пульта, может, и думал, что не стоит нажимать кнопку. Но потом решал, что невозможен единогласный отказ всех сторон выполнять приказ на применение ядерного оружия. И один за другим начали нажимать кнопки. Каждый подумал, что если я не запущу ракеты, то другие запустят. И все это безумие нарастало, как снежный ком. Вот о чем я думаю. Я тебе о реальных вещах говорю, Коля. А ты мне об утопической гуманистической сказке. Чудес не бывает. Только потому, что люди не дают им случиться. Чудесам этим. Только потому, что люди делают реальное нереальным. Но невозможно, что не должно случиться. Воплощают в жизнь. Спустись на землю, Коля не витай в облаках. Я понимаю, что ты говоришь. Но когда начинается война, уже поздно думать о том, а что если бы. Думать надо было до войны. Но когда она началась, надо действовать, воевать. Только не в этом случае, а в обычной войне, да? Надо стремиться к победе. Но в этой войне победителей быть не могло. Даже в ядерной войне мог быть победитель. В ядерной войне способен победить тот, кто у кого в руках есть средства для снижения возможности ответного удара до минимального уровня. В ядерной войне мог победить тот, кто внезапным массированным ударом был способен испепелить ядерный потенциал противника. Кто был способен отгородиться от ответного удара масштабной, современной, хорошо налаженной системой противоракетной обороны. Тот, кто имеет на территории противника агентуру, способную точнее определять цели для поражения. Тот, кто имел на территории противника подконтрольную пятую колонну предателей. Кто подкармливал на территории противника террористов, способных нанести удары туда, куда не достанут ракеты. Вот кто способен победить в ядерной войне. Мы казались легкой добычей, но каким-то образом мы не дали никому победить. Я не знаю как. Может, мы нанесли упреждающий удар. Может, и мы имели в стане врага агентуру и террористов. В любом случае, мы смогли ответить. И в этом заслуга в том числе и людоеда. Если это действительно он был на той лодке. А как же та лодка нашей, американский авианосец, про которых их космонавты рассказывали, помнишь? Они ведь отказались стрелять друг в друга и стали вместе бороться за выживание. Они были ответственны лишь за свои судьбы. И когда мир был похоронен, они обратились к голосу разума. Уже не было смысла продолжать войну. Задачи были другие уже — выжить. С самого начала к голосу разума должны были обратиться сильные мира сего и не допустить катастрофы. Но когда случилось страшное человечество пересекло границу необратимости, то очень скоро каждый стал предоставлен сам себе. Каждый, кто выжил. Я не говорю, что крест поступил замечательно героически, нет. Но он поступил согласно долгу и присяге, согласно обстановке военного времени. А самое страшное не то, что он сделал, а то, что человечество пришло к тому, что и он, и многие другие были уже вынуждены так поступать. Николай слушал Варяга и понимал логику его рассуждений. Но он категорически не хотел соглашаться с его, пусть и логически обоснованными доводами. Воснецов чувствовал, что где-то все-таки был прав он, а не Яхонтов. Но потом вдруг снова вспомнил блокпост мародеров, как Варяк расправился с двумя пьяными бандитами. А был ли у него выбор? Потом Николай убил Рану. Очевидно, в противном случае она бы убила его или кого-то из его товарищей. Потом они бились в стане конфедератов, а те могли просто выдворить незваных гостей и избежать бойни, в которой потеряли много своих воинов. Но конфедераты схватились в битве с бандитами, духами, фашинами, сектантами, защищая призрачный шанс, который несли эти люди в луноходе. А был ли выбор? Был ли выбор в подвале амазонок? При дорожном мотеле каннибалов был выбор? Да, конечно, был. Но любой другой выбор мог привести к их гибели, к провалу миссии, к поражению. Так может, действительно Крест поступил правильно, взяв в свои руки пульт управления баллистическими ракетами той лодки? И все же Воснецов не хотел соглашаться с тем, что иначе нельзя было поступить. Шлюзовой люк открылся, из него показался Илья. Он вышел на улицу, поднял воротник своей шинели и закурил. — О чем вы тут спорите? — спросил он с каким-то странным выражением лица, глядя на Варяга и Николая. — Да вот узнали кое-что интересное. Варяг прищурился и внимательно посмотрел на Илью. Про одного морского диверсанта, который с началом ядерной войны взорвал ко всем чертям натовскую базу на острове Янмайен. А потом застрелил пацифистски настроенного капитана под лодки, которая доставляла его группу на вышеозначенный остров и запустил ракеты. Ты не слышал такую занимательную историю? Людоед медленно поднес руку с сигаретой к лицу и сделал сильную затяжку. Он тянул время, подыскивая нужный ответ. «Откуда такая занятная информация?» — спросил, наконец, он, выпуская изо рта дым. «Скажи, Крест, ты знаешь о секретном объекте под названием «Субботний вечер»?» «Слушай, Яхонтов, я что-то не пойму. К чему ты клонишь?» варя улыбнулся и показал рукой на записную книжку, которую сжимал замерзшими руками Николай. «Ты хоть знаешь, что этот блокнот именно из этого бункера? Из «Субботнего вечера»?» Крест вдруг сильно сжал зубами фильтр сигареты и нахмурился. «Мать вашу!» — все же вырвалось сквозь зубы. «Илья, давай уже в кошки-мышки играть перестанем». «Я ведь чувствовал, что что-то не так с этим ежедневником», — усмехнулся людоед, мотнув головой. «Это был я на той лодке». «Расскажешь?» — кивнул Варяк. «А чего скрывать?» «А по-твоему, я всем должен трубить, что я один из тех, кто на кнопки нажимал?» «К чему это? Знаешь, какое к ним отношение среди выживших?» «Ты боишься?» «Нет, страх тут ни при чем. Это просто здравый смысл и привычка, выработанная годами. Мы не приучены были распространяться о той деятельности, которую выполняли на своих заданиях». «Ну и как это все было?» «Ну черт с вами. Полагаю, в этой хреновой книжке вы такого понавычитывали, что навоображали себе всякого». Лучше бы она тогда сгорела, чёрт бы её побрал. Короче, мы проходили тренировку по минированию на Новой Земле. Потом кутерьма какая-то началась наверху. Нас то в Питер, то в Москву перебрасывали, потом в этот бункер. У меня тогда были серьёзные проблемы личного характера. Об этом я уж точно говорить не буду, слишком интимная сфера, знаете ли. В общем, банальная глупая история, когда вокруг мужчины рушится мир из-за женщины. Она как раз в Москву переехала, и я тут оказался. Я ушел в самоволку из режимного объекта, хоть это и строго воспрещалось. Нашел ее, но... не ваше дело, короче. Скажу только, что крыша у меня тогда поехала капитально. Прозрение дается очень болезненно. По возвращении в бункер я оказался в еще более неприятной ситуации. Наш куратор, контролер из спецслужб, Вызвал меня на ковер и сказал, что террористы какие-то заминировали несколько станций метро. И я теперь под подозрением. Короче, взяли меня за шары крепкой хваткой и предложили мне вступить в этот клан ассасинов. Завербовали меня, короче. Даже, так сказать, дали лицензию на убийство близкого мне человека, ставшего моим злейшим врагом. Дали мне оперативный псевдоним «Ахиллес». Дескать, я такой сильный воин, но есть у меня «Ахиллесова пята». Это роковая в моей жизни женщина. Короче, попал я в переплёт, но в силу моего душевного состояния я был просто пластилином. Лепи что хочешь. Дальше дело было так. Командир получил там какой-то инвентарь. Это потом мы узнали, что эти пять предметов – ранцевые переносные ядерные заряды. Потом минировали Ян Майен. Мы даже не знали, что мины закладывали по обе стороны форватера. Заложили три заряда, два осталось. Сделали дело и возвращались домой, и вдруг получаем сообщение, что началась война. Лодке было предписано всплыть, нам было предписано послать кодовый сигнал на активацию подрыв наших фугасов, что и сделали. Там ведь были корабли новейшие, с системой ПРО, с воздуха базу могли и не поразить, поразили фугасами. Потом лодка пошла в зону пуска своих ракет, но она капитана меланхолия какая-то нашла. Он женился буквально за месяц до этой автономки. Говорил нам, что нельзя делать эту дьявольскую работу. Людям надо заниматься любовью, а не войной. Тоже мне, Джон Леннон. Короче, вакханалия какая-то началась на лодке. И я со своим нервным срывом как нельзя кстати оказался. Я тогда о долге в последнюю очередь, наверное, думал. В первую очередь я хотел выпотрошить весь этот мир. Дескать, на, получи, стерва. Вот я какой могу быть». Я убил этого капитана. До сих пор жалею, ведь мог просто его изолировать. Но я убил. Я совершал куда более нехорошие поступки потом. Но его жалею. До сих пор перед глазами этот влюблённый глупец, который даже мёртвый прижимал к сердцу её, жены, фотографию. Ракеты мы, естественно, запустили. Я там рулил этим делом. Потом был долгий переход домой. До Питера добрался. Потом дальше. Уж как я до Москвы добирался, я рассказывать не буду. Это не столь существенно. Но добирался долго. Потом нашёл её. Нашёл и убил. «И звали её?» Покачал головой варяк, который уже знал ответ. Николай раскрыл рот. Он только сейчас понял, кто эта зловещая женщина. «Ирина Листопад», вздохнул людоед. «По сути, мы с ней одинаковые. Поэтому я и сказал, что двум таким, как я будет тесно на этой планете. Я поначалу был в жуткой фрустрации от того, что запустил целый букет ядерных боеголовок и уж наверняка уничтожил миллионы людей. Но потом нашёл лекарство, винил её в этом, и был одержим идеей мести. Но когда убил, стало только хуже, хотя ощутил некоторое освобождение от психологической ловушки, в которой из-за этих тупых эмоциональных дел оказался. Я потом осознал, что она могла быть каким угодно человеком, но за запуск ракеты «Гибель миллионов» несу ответственность исключительно я. Сейчас-то я понимаю, какой я тогда был молодой глупый балуан. «Ты жалеешь о запуске ракет?» – спросил Николай. «Любой вменяемый человек будет об этом жалеть. Но окажись я в той ситуации сейчас, я снова запустил бы ракеты. Потому как ситуация была такой, не оставляющей альтернативы». «Ну, я сожалею, что мир пришел к такой развязке своей истории. Я сожалею о гибели людей. Гордиться тут нечем. Однако свой долг надо выполнять. Иначе зачем тогда военные профессионалы? Зачем планирование обороны и стратегические планы на случай войны? Ведь если хочешь мира, то готовься к войне. А готовность к войне солдата есть готовность нажать на кнопку, когда это необходимо. Дико звучит, да? А что дальше с тобой было?» Задал вопрос Яхантов. «Я ушел в метро. Причин было несколько. Во-первых, я хотел скрыться от людей. Во-вторых, я узнал, что многие из списка приговоренных, которые давали ассасинам, ушли в метро еще перед началом войны. Хотелось крови. В метро оказалось куда многолюднее, чем могло показаться поначалу. Казалось, что удары не оставили там никому шанса на выживание. Но люди во многих местах выжили». Однако с большинством из них происходили странные вещи. Какая-то странная психическая деградация происходила. Многие люди превращались в каких-то гиперагрессивных зомби. процветал каннибализм. Среди других были телепаты и гипнотизеры. Едва ли это было следствием мутации из-за радиоактивности. Мутации, по идее, проявляются в следующем поколении. Живой индивид способен мутировать только в комиксах дурацких. Тут была какая-то иная причина. Я стал серьезно изучать этот вопрос. Изменения происходили под воздействием какого-то излучения. Я и сам попал под него. Вероятно, мой иммунитет к воздействию псиволков я приобрел именно тогда. И способность видеть в темноте у меня аномальная. «Короче...» — Крест лукаво улыбнулся. «Вы только не пугайтесь!» «Ты морлок?» — вырвалось у Николая. Илья внимательно посмотрел на него и утвердительно кивнул. — Да, я Морлок. — Вот тебе раз, — пробормотал варяг. — Только я не мразевидный Морлок, — усмехнулся людоед. — Как это? — Ну, пока люди на поверхности, всех, кто в метро приговорили, под землей текла своя совершенно иная жизнь. Странное излучение породило несколько видов людей-морлоков. Самые многочисленные — мразевидные. По сути, зомби, чудовище. Это с ними столкнулся Коля, когда его оборотень спас. И это они на нас напали, когда на выручку Нордика пришла. — А кто этот оборотень? — Николай вспомнил тот жуткий эпизод метро. — Я же говорил, что не знаю. Сначала появился один, наводил ужас на весь метрополитен, на мразей в том числе. Хотя вроде они чувство страха потеряли, но его, тем не менее, боялись очень. Потом он пропал, а несколько лет назад снова появился. «Хотя, может быть, это другой?» «Так что там с морлоками?» — кивнул варяг, попыхивая трубкой. «Короче, были и другие морлоки. Излучение пробудило в них паранормальные способности. Человеческий облик они не теряли, но носились с бредовыми идеями о новом мире, новой расы людей, неспособной на разрушение мира и решающей все противоречия путем силы своей духовности» а тех, кто на поверхности, считали злодеями и мутантами. Некоторые из них помогли мне разобраться с источником излучения. Это были установки психотронного оружия. Их называли генераторы чудес, поскольку люди, находящиеся под их воздействием, видели различные галлюцинации, в том числе и коллективные. Генераторы установили наши спецслужбы перед войной. Группы под видом связистов прокладывали особые кабели от своих излучателей. А зачем это? Ну, планировалось почти всю столицу укрыть в метро, но во избежание беспорядков и прочих ожидаемых от толпы эксцессов эти установки должны были умиротворить их и успокоить. Но эффект получился, как всегда, совершенно иной. Психика человека процентов на 70 состоит из бессознательного. И вот заложенный в бессознательное потенциал и всплыл наружу. Люди превратились в экспериментальных мутантов чьи особенности зависели от характера внутреннего «я» и духовного мира. Как оказалось, плохих, маргинальных, беспринципных и бездуховных людей было куда больше, чем это могло подуматься раньше. Вот и появились морозевидные морлоки. Позже, уже после того, как я ушел из метрополитена на поверхность, я узнал, что в конце концов морозевидные морлоки одержали верх. Там теперь кроме них никто не живет. В метро никто не спасся. Постепенно обычные морлоки тоже превращались в мразей, поскольку темное, как правило, сильнее в силу своей беспринципности и стремлению к достижению целей, не стесняясь в любых средствах. Темное одерживает верх над человеком. Излучатели со временем вышли из строя, некоторые уничтожил я. Но то, что они сделали, было уже необратимо. Николай растерянно смотрел на людоеда. Молодой человек был в высшей степени потрясен услышанным. Но странное дело. Казалось, он все это уже давно знал. Просто не знал, куда эти знания деть, и они пылились на задворках разума. А тут все обрело логический вид. Разрозненные куски стекла всех цветов радуги сложились в мозаику, представшую перед взором понимания ясной и четкой картинкой. Илья Крест, он же ахиллес, он же людоед, он же профессиональный диверсант-парусник, Убежденный ассасин оказался плюс ко всему еще и Морлоком. Эта мысль леденила душу своей невероятностью и в то же время незыблемой чистотой истины. И тем страшнее ощущалось то, что случилось со всем человечеством много лет назад. «Чудеса, да и только!» — задумчиво пробормотал Варяг. «Какого дерьма люди напридумывали!» «Именно поэтому эти чёртовы установки и назвали генераторы чудес!» Усмехнулся Ахиллес-людоед Морлок. «Поехали, а то Юра и Славик там изнервничались, наверное, совсем».